Глава 18. Овца, чуть не плача, сидела вместе появления своего оружейного шкафчика. Клоун, злой как собака, также далеко не отходил. Но, в отличие от овцы, сидеть не мог, и поэтому наворачивал круги, громко матерясь. Оба были лишены своих игрушек, И оба ждали приговора подземных жителей о возможности восстановления их ненаглядных боевых друзей. Я в десятый раз прокручивал повтор боя, пытаясь понять, как можно было всего этого избежать. Фант, Кот и Пакля сидели рядом со мной и не отсвечивали. Остальное наше отделение бросало в нашу сторону недобрые взгляды, но близко не подходило. Они тоже сегодня сильно поиздержались так как купили нестандартное снаряжение, посмотрев на клоуна и овцу, а теперь также были в неведении насчет сохранности своих капиталовложений. Мы были подавлены, унижены и разбиты. Подавлены и унижены психологически, а вот разбиты были вполне физически. Супергероями себя возомнили? Хм, ну хорошо. Возомнил. Я возомнил. Все обучение до этого, кроме пары досадных осечек, давалось легко и приятно. Давыки росли, деньги экономились, то есть зарабатывались. Я был доволен и счастлив. Туповатые противники уже не вызывали ничего, кроме раздражения. Я обычный рекрут с ярко выраженной амнезией и раздутым ЧСВ вертел кадетами, будущими офицерами, как хотел. Будущее казалось безоблачным и прекрасным. И ничего не предвещало катастрофических событий. Второй бой в качестве стрелкового отделения мы также с легкостью выиграли. Работали по той же схеме. Противник решил сыграть один УШО плюс два МШО, поэтому белохи были в большинстве, а нашему отделению, чтобы остановить тяжи, было достаточно двух пулеметов и овцы. Поэтому я спустил клоуна, и тот успел как раз к приземлению МШО в рядах нашей артиллерии. Отвел там душу, правда, его тоже почти прикончили. Но кого это волнует? Клоуна точно нет. На крыше во все свирепствовал дрыщ. Он орал какую-то боевую песню так громко, что слышно было у нас внизу. Гленн два раза прибегал стрельнуть у меня ящик боезапаса, потому что у них кончился. Правда, я так и не понял, удалось ли им кого-то подстрелить, но, похоже, они просто наслаждались процессом. Я даже не притронулся к пулемету, в смысле, к спусковой кнопке. Я наблюдал через прицел за действиями овцы и радовался каждому трупу, как родитель каждой пятерки своей крошки. Из девяти тяже она вынесла шесть. И лишь на двоих ей потребовался второй заряд, на остальные пали жертвой ракетно-миномётного обстрела второго отделения. Все были довольны и счастливы. А потом, после дебрифинга, пришел кот и рассказал, что в следующем бою нас ждет сюрприз. какой именно ему не сказали, сказали только, что нам точно понравится. «Сюрприз! Ну так сюрприз!» — флегматично заметил на это я, пожал плечами и пошел в столовую. «Чем меня вообще могут удивить эти тупицы?» Первый раз я удивился уже в очереди к порталу, когда кот вытащил меня из строя и отвел под навес, где обычно ожидало открытия портала наше руководство. «Из-за этого рекрута нам сегодня порвут задницы?» Лейтенант вр 203а 3202549 тор сидел на скамейке и недружелюбно косился на меня, попивая из бутылки. Он был одет в броню, и это было странным. Обычно он даже не заходил внутрь портала и всегда был одет в обычный офицерский комбинезон. По сравнению со здравяком-сержантом, лейтенант был обычного телосложения. Пудощавый, чернявый, молодой мужчина со злыми глазами. Рядом сидели сержанты второго и третьего отделений. Чуть в стороне стояли фант и пакля. Выглядели они расстроенными. Так точно, сэр! Это болкнул, сидящий рядом. Из-за этого рекрута мне сегодня лезть в эту нелепую войнушку. Хм, да, сэр. Лейтенант отхлебнул воды еще раз, прополоскал рот, глотнул, сплюнул на землю и снова уставился на меня. Ты, наверное, считаешь себя охренительно умным. — Никак нет, сэр. — Вряж, Точно считаешь. Лейтенант поднялся со скамейки и подошел ко мне. Он был ниже меня на полголовы. — Ты, наверное, считаешь, что все, кроме тебя, здесь тупые бараны? — Никак нет, сэр. Опять рявкнул я, старательно глядя вдаль над его головой. Вообще-то именно так я и считаю. Но зачем вот так сразу признаваться? Я этого лейтенанта недавно знаю. Еще не время для откровений. — Так вот, ты не прав. Армия — это машина, а тренировочный лагерь — это ее топливо. А топливо должно быть качественным, если ты хочешь, чтобы машина работала долго и передвигалась быстро. И у армии есть свои методы контролировать качество топлива. Что будет, если в космический перехватчик вложить топливные ячейки, допустим, от транспортера? Не могу знать, сэр. Он даже не сможет запустить двигатель, баран. Это же очевидно. А если сделать наоборот? Транспортер взорвется, сэр. — выручил мне кот. — Вот именно. Молодец, котец. А мой взвод сейчас благодаря тебе... Он ткнул мне в грудь пальцем, и я пошатнулся. Его худоба, оказывается, обманчива. — Сейчас представляет как раз батарею от крейсера, которую вставляют поочередно в транспортеры, разнося их в хлам один за другим. Я достаточно образно выражаюсь для тебя, Рехут. — Так точно, сэр. Лейтенант чуть успокоился и уселся обратно на скамейку, опять взяв бутылку но не стал ее открывать. «Батарею от истребителя нужно вставлять в истребитель. Только так. Намек понятен?» «Не совсем, сэр!» Лейтенант хлопнул себя ладонью по лицу. «Как? Как такой тупица смог устроить мне такой гембель?» И она уши. «Не, я предполагал, что они везде, но чтобы вот тут... Удивительно!» «Он обычно выглядит умнее и наглее!» Тут же отозвался Кнут. Тор поднял глаза и внезапно улыбнулся. «Прикидываешься дурачком? Ну-ну, отвечу на свой вопрос сам. Раз вы такие высокоэффективные, что все вокруг вас смотрятся как шлемазлы, то вам дадут истребитель в качестве противника». Я судорожно сглотнул. «Ну а в следующий раз? Сегодня у вас будет ваш любимый транспортер. Правда, будет один нюанс. Внимание, время, время до открытия, открытия портала. 10. «Девять? Восемь?» Засиял синим светом портал, открывая вид на полигон, на котором нас ждет нюанс. Чёрт, все так хорошо начиналось. Мы с Котом побежали к нашему отделению, которое входило в портал первым. За нами быстрым шагом последовал сержант Кнут, ругаясь нам в спину нехорошими словами. Ему в сегодняшнем бою опять была отведена роль болванчика, сидящего на базе. Нюансом оказалось банальное численное превосходство противника. Двухкратное. Когда на карте отобразились красные точки, я немного подофигел. В эфир посыпались нецензурные выражения. Матерились все три наших отделения без исключения. Сержант Кнут сделал замечание не засорять эфир, на что был послан нахер. Пятью бойцами одновременно, так что после боя у нас будет массовая экзекуция если они, конечно, доживут до конца боя, что маловероятно. Три отделения УШО плотной группой не неотвратимо надвигались к нам по земле, а три МШО бодро попёрли к нашей поддержке. Я напряженно думал. Кадеты запрашивали инструкции истеричными голосами. «Думай, думай!» «Клоун, забирай Буча, Тоню и Мику, и бегом прикрывать Арту!» Из роя точек блох, огибающих нас по флангу, Отделилось девять, которые недусмысленно завернули к нам. Нет, стоп. Все на крышу, кроме овцы. Блин, буч, Тоня Мика, вы не успеете. Так что карте бегом. Будь за старшего. Овца встречай тяжей!» По крыше застучали сапоги прилетевших. К дрыщу, который живет на крыше, пожалуй гости. Пулемет на крыше замолк. Я подхватил винтовку и бросился к лестнице, но меня опередили. Первым на крыше с радостным ревом вылетел клоун. Я сразу за ним. Мне открылась следующая картина. На крыше находилось пять живых блох, мертвых две. Одну клоун успел сходу располовинить, только появившись. Еще одну, видимо, подстрелили глен с дрыщом. Их самих убили на боевом посту, тела лежали рядом. Только голову чуть откатились в сторону. Пулемет был перевернут. Я открыл огонь из винтовки, не позволяя всем сразу навалиться на нашу главную боевую единицу — клоуна. Меня поддержал появившийся за мной кот. Штурмовики прикрыли щитами, заряды из наших винтовок поглощались их силовым полем. Однако это мешало им быстро расправиться с клоуном. А тот второго шанса им не дал. Змах Секиры отбросил надрубленное тело врага через парапет крыши. Второй и третий противники бросаются одновременно с двух сторон. Клоун прыгает вперед между ними и дотягивается до обстрели мной я еле успеваю принести огонь чтобы не задеть боевого товарища минус два третье сбивает кот попав ему по ногам под щит оступившись тот припадает на колено опуская щит где мы совместным огнем его добиваем клоун разворачивается к оставшимся одного из них в спину валим мы второе пытаясь прикрываться от пуль щитом после удара клоуна теряет свою руку с мечом а затем и голову что на карте те же идут овца работает Блохи на наших позициях. Те же подожду, что с такой прорвой делать будем думать потом. И чем больше наших артиллеристов выживет, тем легче будет думать. Клоун, помоги! Я хватаюсь за перевернутый пулемет. Клоун хватается с другой стороны. Мы пытаемся поднять, но вдруг у него разжимаются пальцы, и пулемет падает. За ним падает клоун. Под ним растекается кровь. Кот, посмотри, что там с клоуном! Я волоком потащил пулемет той части крыши которая выходит на позицию нашей поддержки. Кое-как его установив, я заглянул в прицел. Враг теснил наши ряды. Кто не спрятался, я не виноват!» и нажал на гашетку. Прыжковые ранцы, оказывается, взрываются, если у них попасть из крупнокалиберного пулемёта. И взрываются громко. И я об этом только что узнал. С 50 метров, что отделяло меня от наших позиций, промахнуться было сложно. Штурмовики спиной ко мне расправлялись с последними защитниками батареи, Такой подставы с тыла они не ожидали. Зря вы решили, что мы — тыл. Пули разрезали людей пополам, отрывали руки и ноги. А когда попадали в ранец, тот взрывался не хуже гранаты. В голову влезла глупая мысль. «Чёрт, а я же с этой миной на спине воевал». Хорошо, что я тогда об этом не знал. Все было закончено меньше, чем за минуту. Части тел были равномерно рассеяны по небольшой площади наших позиций. «Навык тяжелое вооружение повышен. Текущий уровень — десять». «Фант! Пакля! Есть кто живой?» «Я! Только мне ногу отрубили!» Подал слабый голос Фант и зачем-то добавил. «К хренам! Я в порядке!» Доложилась Пакля. «Сколько людей в строю?» «У меня двое!» Фант замолк. «А, нет, уже один! У меня двое!» Отозвалась Пакля. «И оба бы пока живы! Буч! Тоня!» Фант, что из тяжелого осталось? Один миномет и две или три ракетницы вроде в порядке. Но это не точно. Пакля, забирай своих людей, хватай ракетницы и бегом к нам. Фант, давай наводи миномет и начинаешь молять. Там трудно промахнуться. Я напрягся и потащил пулемет обратно в сторону наступающего врага. Установил, глянул на карту. Еще пара минут есть. Снизу грохнула. Одна из красных точек погасла. Наша вундервафля не зевала. Рядом кот заливал полимедом спину клоуна. Его успели рубануть по спине, рассекли броню и мышцы, но кости не задели. Я протянул свой инъектор с обезболивающим, кивнул котту. «Добавь, он нам еще понадобится». «Ты как, дружище?» — клоун показал большой палец. «В порядке. Сейчас отдышусь и продолжу». «Чё ты, блин, продолжишь? Ты на ногах не стоишь!» «Нормально все будет, командир!» «Отвечаю!» «Илай, что делать?» На крышу забежала Пакля с двумя рекрутами. Рекруты тащили с собой ракетницы. Пака, бери помощника и за пулемёт! Живее!» «Ты!» — я ткнул в рекрута из третьего отделения, потом в кадета. «И ты!» «Ракетницы!» Я указал на подступавших тяжей. «Стрелять туда!» Подхватил под руку клоуна и потащил на второй этаж к нашей пулеметной точке. «Бабах!» Овца была похожа на робота. Ай, молодца! Еще минус один. Сверху заговорил пулемет, в сторону нападающих прочертила дымный след ракета, просвистела мина. Меня это несколько ободрило. Еще поживем. Но наступавшие были категорически против. Уже в нашу сторону полетели ракеты. Наступавшие ребята были более удачливы, чем я, когда был в их школе. Или просто их было больше, но пулеметы свои они практически все сохранили в рабочем состоянии. И... Одновременно открыли огонь. Я упал на землю, вокруг выл воздух и летели осколки. Клоун что-то кричал, только я не слышал. Зеленая точка моргнула и погасла. Минус кто-то из наших на крыше. Вокруг творился полный трындец. Бах! Даже сквозь весь этот грохот пробился звук выстрела снайперской винтовки. Минус один красный. Маленькая девочка делала свою работу, не отвлекаясь на ерунду, пока большие мальчики глотали на полу пыль. Мне стало стыдно. Поднявшись, я схватился за пулемёт. Помирать так с музыкой. «А сейчас пулемётчик Ганс прокрутит вам новый диск», — прошипел я и нажал на гашетку. Клоун поковылял куда-то вниз. Вокруг свистело и гремело. В комнату рядом залетела ракета, и оглох на правое ухо. Перед глазами застыла пелена, но я продолжал сжать на гашетку, стреляя куда-то в сторону надвигающегося врага. Грохнула уже ближе, потом еще раз. Пулемет замолк, боеприпасы кончились. Я выругался и огляделся. Овцу накрыло прямым попаданием ракеты. Ее изломанное тело откинуло от первоначальной позиции и придавило сверху кусками бетона. Наружу торчала только рука намертво сцепившуюся винтовку. Лица не было видно из-под камней, но она наверняка счастливо улыбалась. Карта показывала, что живой еще фант с неизвестным рекрутом в составе миномётного расчета. Мигали две зеленые точки у меня над головой, но выстрелов с крыши я не слышал. И одна зеленая точка мерцала внизу на поле боя. Я скорее скатился, чем спустился на первый этаж. В голове шумела, из ушей текла кровь, глаза были забиты пылью. Я чуть не врезался в сержанта, который осторожно выглядывал в окно, ожидая своей почетной сдачи. От меня он отшатнулся, как от прокаженного. В глазах у него была смесь брезгливости с восхищением. Он что-то сказал, но я его не расслышал. Выйдя на улицу в 10 метрах впереди, увидел медленно двигающуюся фигуру. Сквозь пыль разглядел тяжа, который лишился обеих рук и всего оружия. Двигался он как-то хаотично и, пройдя всего пару шагов, рухнул на землю. Значит, клоун махнул в ту сторону. Обходя здание, споткнулся от тело мобильного штурмовика, которого мы скинули с крыши. Рядом валялся его меч, и я подобрал его. Показались еще два недобитка из тяжей. У одного отсутствовала правая рука, он шел, шатаясь по направлению к нашей базе. За ним, отставая, подволакивал ногу его товарищ. Я швырнул одно за другой две гранаты. Оба рухнули на землю, но если первый уже не поднялся, то второй стал медленно вставать. Я поковалял к нему. Он меня заметил и поднял пулемет. Да похер! Я активировал меч и двинул дальше по прямой, не скрываясь. Стволы пулемета начали раскручиваться, но из стволов ничего не улетало, Да он пустой. Я подошел вплотную. Противник попытался двинуть меня стволом, использовал его вместо дубины. Но получилось не очень. Я его прикончил. Из пылевого облака проявилась еще одна массивная фигура и застучал пулемет. Я попытался упасть на землю и почти успел сделать это самостоятельно. Инерция ударивших в меня пуль ускорила этот процесс, сделав его немного быстрее. Лежа на земле, я как-то отстраненно подумал, что опять не повезло моей левой руке. Очередь из пулемета практически отрезал ее от тела. Гранат не оставалось. Меч куда-то отлетел. Похоже, отвоевался. ⁇ Лай, ложись! ⁇⁇ одноногий фант, опираясь на какую-то палку в качестве костыля, наводил на тяже ракетницу. Хотел ответить, что я и так лежу, но вместо слов изо рта потекла кровь. Фант выстрелил, упав назначь от отдачи. «Внимание! Все противники уничтожены. Ваше подразделение победило». «Нихера себе транспортер!» вспомнил я слова лейтенанта и через мгновение умер.